Глава двенадцатая. Совет, ответ и она. Запись в дневнике наблюдений, номер двенадцать. Я всегда знала, что я одарённая и способная магичка. Это много раз подтверждалось опытным путём, а также авторитетным сообществом магов, которому я склонна доверять. Однако я и предположить не могла, что, убегая от преследования по узким коридорам потайного хода, буду клясть сама себя последними словами. Безмозглость и отупение были самыми безобидными из них. «Ну вот, остались только еле заметные полосочки», — нежно сообщил мне владыка эльфов и невесомо провёл кончиками пальцев по подбородку и шее, где был самый страшный шрам. Сейчас от него почти ничего не осталось, разве что днём он заметен сильнее. «Благодарю, вы выполнили то, что обещали!» — я мягко улыбнулась Ринаидану в душе ликуя. Все же целый день правитель занимался моим лечением, и это подняло мое чувство значимости среди студентов на новый уровень. «Не забывайте наносить мазь, которую я вам дал, каждый день. Это ускорит процесс, и шрамы полностью исчезнут. На этом моя работа закончена, Титуниали». Он отзеркалил мою улыбку и поднялся со стула. Я тоже не стала задерживаться в нечистой. Целители тут нервные и здоровых очень не любят. Мы, видите ли, бродим без дела и мешаем спасать тяжелобольных. Я сильно вам благодарна. Все же вы не были обязаны так заботиться обо мне и моих друзьях. На самом деле Ренейдан помог остальным только в полевом лазарете. Стоило нам вернуться, и эльф сдал своих пациентов в руки к местным коновалам. И только я удостоилась чести продолжать лечение управителя. О нет, я не мог бросить вас с подобной деликатной проблемой. Красота для женщины очень важна. Точнее, он немного замялся. Я ничего не имею против особенностей, но если что-то шероховатое можно вернуть к прежнему состоянию, то почему бы это не сделать? К тому же Родерик так за вас просил. Меня аж передернуло от имени главы. В голову сразу полезли недавние картины из прошлого, где Дездарин пытался меня поцеловать и предлагал встречаться. Бррр, не хочу ничего о нем слышать. «Видимо, он придерживается такого же мнения относительно шрамов у женщин, как и вы». Решила отшутиться, но не вышло «Видимо, вы слишком ему нравитесь», — парировал эльф, хитро поглядывая в мою сторону на выходе из лазарета. «А я и забыла, что этот светлый такой же прямолинейный, как и Эрха. Вот что значит родственники, пусть и дальние». «Видимо, у главы академии совсем нет дела, раз хватает времени на подобное». Недовольно парировала я, чем вызвала широкую улыбку у Ливхазали. «О, поверьте, дел у него не в проворот, но тот факт, что он выделяет время на вас в своем напряженном графике, и впрямь заставляет задуматься». Эльф задорно подмигнул мне, после чего попрощался и дальше уже чинно прошествовал в сторону своей свиты. «Полагаю, он собирался в Жаней, ближайший от Академии город». До него нужно было ехать день на наземном транспорте или же полчаса на Виверне. Наверняка у Рина и Дана была летающая тварь, чтобы быстро добраться до ночлега. К слову, в Жанеи жил весь преподавательский состав. Там им выделяли небольшие квартиры в районе студенческого городка. Насколько мне стало известно, выпускники во время двухгодовой отработки часто селятся там, так как покупателей снимать жильё слишком для них дорого. Я же в свое время приобрела Харни и большую часть времени проводила там, за экспериментами. К слову, об экспериментах. Завтра должен состояться Совет Академии, и многие его члены уже съезжаются в Жаней. Насколько мне известно, большая часть студентов покинет стены учебного заведения, для этого отгул получили все. На территории Академии останутся лишь больные, наказанные, дежурные, следящие за порядком и я. Даже причину уже придумала. Острое несварение. Мигом загремлю в нечистую. Большой зал, в котором будет проводиться совет, я уже посетила и убедилась, что тайный ход и точка для подслушивания на месте. В свое время я настояла на этом архитектурном решении, когда закладывали фундамент Академии. Сейчас я пожинала плоды собственной предусмотрительности. Главное, чтобы кто-то другой не воспользовался ходом, а то будет весьма неловко. «Туна, ты сошла с ума?» Ко мне подскочил брендон который, похоже, караулил меня у входа в общежитие. «С утра была в своем уме, а что?» Я не понимала подобной встревоженности. «Как твои руки?» «Да плевать на мои руки! Как ты могла пропустить факультатив у Фредерика Десс-Эрнста?» Парень выглядел встрепанно и смотрел на меня слегка безумным взглядом. «Ну, положим, я не пропустила, а прогуляла, что Десс-Хоксли знать не обязательно». В отличие от остальных, для меня этот факультатив является обузой и предметом раздражения. Чтобы я, Фортуна Лив Лайлок, училась у этого плагиатора? Да ни за что! Я была в лазарете, не могла же я продинамить самого правителя эльфов? Я слегка приподняла бровь, говоря тем самым «попробую оспорить мой аргумент». «Но ведь это Десс Эрнст!» Нетипично для себя простонал парень, проявляя эмоции за эти пару минут больше, чем за все мое знакомство с ним. а это Лиф «К чему ты клонишь?» Я начинала злиться. «Магистр предупредил, что если ты не явишься на следующее занятие, то он распустит группу. Мол, раз его студенты не ценят его усилия, то он больше не будет тратить свое время и силы на неблагодарные посредственности». Почти что процитировал преподавателя брендон «И все из-за моего отсутствия?» Я усмехнулась. Фредерик та еще королева драмы. «Переживет!» Я направилась в сторону комнаты, игнорируя дальнейшие попытки призвать мою совесть и заставить меня проникнуться грядущей катастрофой. «Это очень серьезно, Туна, и это важно для всех нас!» «Кого вас?» «Группы одаренных в некромантии магов высокого происхождения!» — как само собой разумеющееся, ответил Дес Хоксли. «Я полукровка, какое уж тут высокое происхождение!» Я фыркнула и скрылась за дверью в гостиную, закрыв её прямо перед носом суетящегося парня. «Спокойной ночи, Брэндон!» «Но, Туна, ты не понимаешь!» Дальше я не слушала голос из коридора. И так всё было ясно, однако я не собиралась подпитывать самолюбие Фредерика и подтверждать его значимость. Для меня сейчас важен был совет, и только он. Стоило заранее пробраться в нужное место и подготовить пути отхода. Именно этим я и собиралась заняться этой ночью. К моему удивлению, ночью все прошло гладко. Я проверила проход, подготовила тайники с зельями, маскировкой и оружием на непредвиденный случай. Если меня вдруг заметят, то смена одежды придется как нельзя кстати. Я занималась подготовкой своего плана по проникновению на закрытое заседание Совета Академии почти до самого рассвета. В процессе мне не встретился ни один студент, преподаватель или дежурный. Расписание последних я заранее досконально изучила и просто обошла их. Единственный, кого я встретила на входе в общежитие, это Тадеус. Он безбожно зевал и еле держал веки открытыми. Наверняка по ошибке зашел не на свой участок, да так и застыл там, борясь со сном. Этого пришлось отвлечь шумом в соседнем коридоре, после чего я быстренько прошмыгнула в комнату. Так как занятий в день совета не было, а само собрание было назначено на вечер, я с чистой совестью улеглась спать. До обеда я не планировала отнимать голову от подушки. Даже если кто-то обнаружит мои тайники и запечатает тайный проход перед советом, мои умертвия, которых я ловко протащила в академию и спрятала, как раз в том самом тоннеле, откроют мне его. К обеду академия опустела. Студенты были рады тому, что на сутки покидают место учебы и вернутся только на следующий день к вечерним занятиям. Мне же пришлось придумать отмазку, которая оставит меня в общежитии. Ничего, кроме расстройства желудка, мне не пришло в голову, и я загремела в нечистую с отравлением. Пришлось сделать глоток рвотного зелья, чтобы всё выглядело натурально. Благо, главный целитель не стал заморачиваться и просто оставил меня под наблюдением до завтрашнего утра. «И как тебя угораздило?» Весаак погладил меня по спине, когда я закончила выворачивать уже пустой желудок. Они с Дроу зашли проведать меня перед уходом. «Ринаэль решила избавиться от соседки», Я усмехнулась, но получилось криво из-за боли в животе и тошноты. «Да это я тебя притащила в лазарет, неблагодарная!» — взвилась принцесса эльфов. «Зачем мне спасать жертву?» Именно она и нашла меня в ужасном состоянии в уборной, когда вернулась в комнату за вещами. Я немного не рассчитала дозировку и полоскать меня начала прямо в комнате. До лазарета сама я уже не могла дойти. «Из чувства вины?» Я не могла упустить такую хорошую возможность поиздеваться над сестрёнкой Владыки. Она неплохая девчонка, разве что высокомерная и заносчивая, но точно не злая. Сострадание ей не чуждо. «Что? Да ты совсем двинутая. Сдалась ты мне». Поток брани перекрыли более громкие и неприятные звуки. Последствия рвотного зелья. «Ну и хреново же тебе. Даже ругаться с тобой язык не поворачивается. Твой организм достаточно тебя наказывает». «Надеюсь, это продолжится как можно дольше. Всем пока!» И эта светлая задира упорхнула из лазарета первой. На прикроватном столике после её ухода остался эликсир для лечения желудка. По дорогому пузырьку можно было догадаться, что это из запасов правителя эльфов. Как я и говорила, эта девчонка не так плоха. Язык говорит одно, а руки делают добро. Она и на весаака ругается лишь для проформы, поддерживая имидж высокородной стервы. На самом же деле, этот здоровый детина-полукровка ей нравится, и только такой влюблённый болван, как Лив Окия, мог не заметить интереса к своей персоне со стороны Ринаэль. «Идите, я справлюсь!» – простонала, согнувшись над железным тазом в три погибели. Чем дольше друзья оставались рядом и сочувствовали мне, тем дольше длилась эта пытка. Я не могла выпить антидот, пока они были здесь, поэтому меня снова и снова выворачивало. Хотелось уже силой вытолкать их прочь из Академии, так плохо мне было. — уверенно беспокоилась Эрха. — Может, кто-то из нас останется с тобой? — И как это поможет? Идите уже, а то Висаак шею себе свернет, смотря вслед своей принцессе. <maintérieur> прохрипела я, чувствуя, как сжет горло от кислоты. — Что ж, выздоравливай! )Yeah, — бросил эльф и ускакал в сторону выхода. — Им с Ринаэль по пути, все же они одной расы. Стоило подруге сдаться и покинуть нечистую, как я тут же вытащила из кармана противоядие и влила его в себя. Следом схватила со столика пузырёк с ярко-жёлтой жидкостью и запила предыдущее лекарство. Не помешает точно. Спустя пять минут тошнота прошла, как рвота. К лицу стал возвращаться прежний цвет. Правда, ощущалась слабость во всём теле, но от этой напасти у меня был припрятан тонизирующий эликсир. Его я собиралась использовать прямо перед тем, как покинула лазарет. Одного я не учла. До вечера было прилично времени, а ослабленный и обезвоженный организм клонило в сон. Стоило выпить эликсир сразу. «Елки-иголки!» выругалась я, как только открыла глаза и наткнулась на сумерки за окном. «Все хорошо? Как вы себя чувствуете?» осторожно спросила целительница, пробегавшая мимо. «Который час?» тут же спросила я, впившись взглядом в женщину. Начало восьмого. Совет был назначен на 7 Я безбожно опаздывала. Пионова сонливость. И почему я варю такие эффективные зелья? Куда вы? Переполошилась целительница, но я ей не собиралась отвечать. Я быстро влезла в сапоги и помчалась прочь из лазарета. Коридоры академии пустовали и плохо освещались в связи с отсутствием студентов поэтому я беспрепятственно добралась до входа в потайной тоннель на втором этаже. Дальше пришлось действовать осторожнее. Так как ход был узким и проложен между стенами административных кабинетов, необходимо было издавать как можно меньше звуков. Мало кто знал, что между приемной и деканатом есть полое пространство, по которому можно передвигаться по всему второму этажу. До зала совещаний я добралась к половине восьмого. Предсказуемо за стеной не раздавалось ни звука. Поставили заглушку. Это было ожидаемо. Для таких случаев в эту стену было встроено заклинание, которое не давало заглушке сомкнуться в замкнутое пространство и отсечь все звуки как снаружи, так и внутри. Оно создавало своеобразное окно, через которое я могла слышать все, что происходило на совете. Правда, был один существенный минус. Меня тоже было слышно, если активировать заклинание. Первым делом я подготовила все для опознавания ауры всех присутствующих потом приняла удобную позу, которую смогу выдержать в течение часа, а то и дольше, и только потом активировала прослушку. «Избежали этого брака. Наш договор, конечно, в силе, но вот частью семьи Розарис вы так и не стали!» Возмущался мужской голос. Его обладатель говорил так, будто слегка задыхался. «Наш союз не одобрили боги. Моей вины в этом нет. Вы не можете расторгнуть договор только по этой причине. Моё решение остаётся в силе. Этот холод в голосе и стальные нотки я легко узнала. Так вел переговоры Десдариан, когда хотел подавить своего противника. На моей памяти переспорить некроманта в таком состоянии не смог никто. «Вы беспринципный негодяй, вы все подстроили. Великие семьи поддержали вашу позицию относительно Филимона Десериари и оставили его в живых только потому, что вы согласились связать себя узами брака с моей внучкой. Не надейтесь впредь на голос семьи Розарис?» «Хм, правда? А я вот хотел жениться на еще одной вашей внучке!» Голос главы стал насмешливым. «Что ж, видимо, вашего благословения мне не получить. А жаль, могли бы породниться, как и планировали». «Только не говорите мне...» «Что? На Титуниале?» Дедушка замолчал, обдумывая полученную информацию. Наверняка Родерик кивнул, поскольку лорд Розарис сменил гнев на милость. Какая чудесная новость! Как я посмею не благословить этот брак? Сегодня же начнем подготовку. Конечно, не посмеете. У вас же всего две незамужние внучки. Вмешался третий голос. Я просканировала ауру и простонала. Это был Фредерик Росс эрнст кто бы сомневался. Его ядовитый язык был известен далеко за пределами Академии. На что вы намекаете? Взвился глава семьи Росзарис. Его членство в совете меня удивило, чего не сказать про его собеседника. «Ни на что! В моей семье нет свободных девушек, иначе бы я высказался в лоб!» Я услышала скрытый смех за его тягучим голосом. «Если мы закончили с брачным вопросом главы Академии, то предлагаю вернуться к вопросу о разгулявшейся нечисти и нападении на деревню», вмешался в перепалку спокойный голос Ренеидана. Кажется, все самое важное я не пропустила, однако пришлось приложить силы, чтобы не выскочить из укрытия и не оторвать проклятому Дездариану голову. Какой к кустам брак! Я кипела, я злилась, и я пропустила половину речи Ринаидана. Со мной подобное было впервые, когда эмоции настолько заслали разум, что я отключилась от внешнего мира и забыла про важное задание. Чтобы я, да и не смогла сосредоточиться на деле из-за злости? Это было что-то новенькое. Причем я никак не могла понять, что именно меня так взбесило. Что Дездариан так легко вертит невестами и плюет на приличие, что именно мне уготована роль его жены? Или что он вцепился в Ти, как озабоченный плющ во время цветения? Полагаю, все вместе. Я начала снова прислушиваться к разговору, но пока ничего важного не услышала. Обсуждали обстоятельства инцидента, где, когда, как. Выдвигать варианты, почему это произошло, стали гораздо позже. В Совете всего оказалось 12 членов. Десдарьен, Ренеидан, Фредерик, Дедушка Ти, две высокопоставленных Дроу, еще одна светлая эльфийка, три аристократа из рода людей с приставкой «Рос», из которых одна леди и два уникума, которые удивили меня. Анхеле Лифмуи, оборотень и преподаватель по основам целительства, и Шахаш Десморрисел, демон, ведет у меня специализацию по магии Земли. Из всех раз в Совете не было только представителей орков и драконов, что неудивительно, ведь едва ли во всей Академии насчитается хоть десяток студентов из этих народов. Вообще, раньше демоны и оборотни не проявляли интереса к власти в Академии. Их положение было похожим с орками и драконами. Но за сто лет что-то изменилось. «Демонова некромантка! До сих пор ее темная магия создает этих чудовищ!» вспылил дедушка Титуниали. «Безумная лифлайлок?» «Серьезно? Все проблемы от давно почившей магички? Это вывод, к которому он пришел? Вот же узколобый старик!» На ругательстве Демонова ярко залела негодованием аура Шаха Шадес Моррисола. Ему явно не понравилось, что его расу используют как ругательство. Пусть Демоны те еще опасные ребята, но все же вхожи в союз народов. «Это невозможно!» – вмешался в разговор Родерик. «Химеры созданы недавно и созданы примитивно». «Никакая некромантия не сохраняется так долго. Это раз. И Фортуна была исключительным магом. Она никогда бы не создала таких несовершенных тварей. Это два». «Всегда вы говорите об этой негодяйке так, будто она была даром нашему миру, а не проклятием», — недовольно заявил один из людей. «Осторожнее, Десдариан», — тягучий, как змея произнес Фредерик. «А то может показаться, что вы на стороне давней подруги подруги». «Десдариана? Меня еще никогда так не оскорбляли». «Я никогда не отрицал, что официальная версия следствия вызывает массу вопросов. Я до сих пор придерживаюсь мнения, что тогда было допущено много ошибок, и халатность магов зашкаливала». «Что вы хотите, Ска?» — попытался встрять Росзарис, но глава не собирался давать ему такой возможности. «И сегодня у меня есть тому подтверждение». Вот тут затихли все. Даже я задержала дыхание, частично стараясь не выдать своего присутствия, частично в удивлении. Родерик не просто сомневался в моей виновности в инциденте более ста лет назад. Он собирался стоять на этом утверждении. Тихий глухой стук, который я до этого не различала из-за общего шума в зале, сейчас стал отчетливо слышен. Он показался мне смутно знакомым, но я никак не могла вспомнить, что являлось его источником. «Я прошу прощения, но не могли бы вы приглашать на наши собрание живого секретаря, а не вот это?» С омерзением произнесла женщина. Стук тут же прекратился, но спустя пару секунд тихие звуки невозмутимо возобновились. Просканировав ауру, я поняла, что возмутилась светлая эльфийка. С его величеством их было всего двое в совете, но вес они наверняка имели больше, чем дроу, которые были представлены в правлении в таком же количестве. Эльфийку поддержали недовольным мычанием две дамы из человеческих родов, но это не помешало главе осадить её. «Эффективность и конфиденциальность для меня важнее личных предпочтений членов Совета Лифсавиалия. Этот паук-птицеед компетентнее в стенографии большинства работников моей администрации, так что возьмите себя в руки». «Грубиян!» — фыркнула одна из дам, не то чтобы громко, но очень демонстративно. Я же без промедления просканировала того самого стенографиста. Сердце забилось быстрее. Мои предположения подтвердились. «Так вот, куда ты пропал, Стряхнин, маленький членистоногий предатель!» «Что вы имели в виду, когда говорили о подтверждении ошибок Следственного комитета?» Вернулся к важным вопросам Анхель. Оборотень был более сдержан в своих речах, но и более конкретен. Остальные же в основном люди все время были чем-то недовольны и растягивали собрания на часы. То, что Химер создает не призрак фортуны Лифлайлок, а кто-то другой и с конкретными целями, что неизбежно возвращает нас к первичному инциденту. Полагаю, у нас один и тот же преступник или группа преступников в обоих случаях, из чего следует, что расследование было проведено халатно. Вину просто спихнули на исчезнувшую замглавы Академии, так как она в то время проводила подобные эксперименты, однако не было прямых доказательств ее причастности к инциденту. «И почему же тогда вашу драгоценную Фортуну объявили виновницей?» — не сдержала ехидство одна из дроу. «Страх, госпожа Десмахавен», — спокойно ответил глава. «Родственница Эрхи? Интересно, дальняя или ближняя, раз они из одного рода?» Фортуна Ли Флайлок была выдающимся некромантом и ученой. Ни для кого не секрет, что она практически в одиночку написала программу обучения по всем магическим предметам в академии. Она совершила множество важных открытий в области некромантии и смежных дисциплин, некоторые из которых запретили из-за ее личности и инцидента. Однако до сих пор вклад замглавы в образование является самым значимым за последние 200 лет. Такую личность боялись и презирали но еще больше хотели устранить, ибо ее влияние на мир оказалось слишком велико. Могу предположить, что работами Лифлайлок воспользовались, чтобы создать армию химер для своих корыстных целей», – холодно пояснил Родерик, заставляя всех молчать и внимать. «Нападение на топки было спланировано. Химеры должны были разрушить деревню, пока студенты ловили нежить в окрестностях. Но этого не произошло». Всего одна группа и Филимон де Сариари сумели сдержать наплыв врага и выстоять до рассвета. Но зачем кому-то понадобилось уничтожать обычную деревню? Розарис был растерян, как и многие в Совете. «Необычную, лорд Розарис», — мягко вступил в беседу Ринаидан. «В топках проходит практика пятого курса. Гибель целого поселения под защитой наших магов растоптала бы репутацию Академии, и мы понесли бы убытки. Штрафы, проверки, сокращение спонсирования и потока студентов. Кто-то намеренно хотел уменьшить влияние Академии темных и светлых искусств на магический мир. И это не первый подобный инцидент, когда химеры нападали организованно и точечно. Опасения главы не беспочвенны. Предлагаю ходатайствовать в общерасовый судебный комитет с просьбой расследовать все инциденты за последние 111 лет. Наверняка выяснится много интересного. «Одного сомнительного нападения нежити недостаточно для подобного действия?» Тут же воспротивился этой идее Фредерик. «Ходатайство просто отклонят». «Магистр десернст я похож на зеленого юнца?» — снисходительно спросил глава. Даже мне стало как-то не по себе от его тона. — Не понимаю, к чему вы клоните? — заблеял некромант, но Родерик как будто и не ждал от него ответа. — Я и Филимон де Сериари собрали внушительную базу похожих инцидентов по всему материку за эти сто лет. Все они преследовали определенную цель. И в этой папке хранятся подтверждения моим словам. Глава похлопал рукой по бумагам на столе. — Пусть я видела только силуэт его ауры, но легко могла представить уверенное выражение лица, с которым некромант говорил. «Химер создают искусственно, подавляют их разум, ими управляют и используют в качестве устрашения и средства достижения корыстных целей. Это больше не предположение, дорогие члены Совета. Я собрал вас не для обсуждения инцидента, а для согласования подачи апелляции по более чем двумстам делам, связанным с нежитью». Я стояла, зажатая между двумя стенами, и не верила своим ушам. Негодяй Дездариан хочет не только очистить репутацию Академии, но и мою. Факт этого не просто не укладывался у меня в голове, он разрывал все мои представления об этом мужчине. Неужели я ошиблась? Такого же мнения придерживается и Филимон? То есть они только сейчас поняли, что я не виновата, или знали это сразу? Почему начали действовать так поздно? «Что вообще происходит?» У меня появилось много вопросов. Стоило проведать учителя и позволить ему подышать свежим воздухом. Как-никак вторую неделю похоронен заживо. Я не верила в то, что все так удачно. Наверняка Дездариан преследовал свои цели, которые привели его к очищению моего имени. Досадный побочный эффект, но что поделать? В конце концов, мертвая фортуна Ли Флайлок никак не угрожала его статусу, даже будучи оправданной. «А вы, я погляжу, все никак не отпустите свою любовницу!» Противным голосом заметил один из людских лордов. «Вы на самом деле блюдете интересы Академии или просто замаливаете грехи перед бывшей?» «Вот чокнутый смертник! Кабачок на ножках, жмых пережатый! Какая я к кактусам любовница? И кого? Родрика?» «Вы переходите черту!» — грозно заметил Ренеидан. Давно я не слышала, чтобы правитель так злился. — Ещё как сморчок недогрызенный! — приглушённо прорычала я, но в появившейся паузе во время этой беседы мой голос был отчётливо слышен. — Чтоб меня от зверобой или фиалки! Как я могла так проколоться? — У нас шпион! — прошипела Дес Махавен, подрываясь с места и доставая парные кинжалы. Благо, никто ещё не знал, где я притаилась. Я не стала ждать, когда господа члены совета начнут ломать стену. Я очень быстро собралась и поспешила прочь из тайного хода. Не прошло и трёх минут, как я натянула форму поверх чёрного маскировочного костюма, сняла платок с лица и головы и вывалилась из тесного пространства в коридор администрации. Меня могли просканировать и определить примерно мой вид, поэтому сменить одежду было необходимостью. С собой я прихватила спрятанный ранее пакет с больничной формой. В нее я планировала переодеться перед лазаретом, чтобы уж наверняка не засекли. Дальше я приказала умертвиям затаиться и прикрывать меня. Я ожидала массового преследования, летящих вслед заклинаний и даже попытки меня устранить. Чего я не ожидала, так это тишины за спиной стоило мне выскочить на улицу. Я почти добралась до лазарета, когда передо мной резко возникла невысокая женская фигура. В темноте ночи сложно было разглядеть подобное. «Добрый вечер. А я тут прогуливаюсь перед сном. Вы тоже?» Попробовала разрядить обстановку я. Фигура не шелохнулась. Порыв ветра перекинул длинные волосы девушки вперед, донося до меня специфический запах полыни. Нежить пахнет иначе, но и живые тоже. Передо мной была не студентка, и вряд ли вообще кто-то с хорошими намерениями. «Предлагаю разойтись по-хорошему», напряженно сказала и начала отступать. Фигура хищно двинулась за мной, постепенно выходя из тени здания Академии на тусклый лунный свет. Обычная боевая форма, почти такая же, как нам, выдают для занятий физической подготовкой. Стройное тело, бледные кисти рук и шея. Последним я смогла разглядеть опущенное к земле лицо, когда отчаянно призывала в уме своих боевых умертвий. Вишневые глаза, человеческий облик и неграма разложившейся плоти фарфоровая кукла от которой фанила магией за версту лич у мертвия мне не помогут ничто не поможет девушка сделала еще несколько медленных шагов в мою сторону и резко вскинула на меня кровожадный но абсолютно пустой взгляд разумом там и не пахло однако думать о причинах неразумности нежити не получалось Лич приближалась а я стояла на месте пораженная увиденным настолько что даже боялась моргать Галлюцинации? Видение? Сон? Проклятие? Чем можно было объяснить то, что на меня надвигалось я сама? Мое тело, мои повадки, но не моя душа. Просто безумная нежить, посланная разорвать меня на части. Какая ирония! Конец первой книги. Читала Ева Ларина.